Уоррен мялся, заранее тоскуя от предстоящих стенаний. Родители представляли себе самое страшное: бродячий гимнаст, политик, стриптизер – занятия несовместимые с программой УИТСЕК, запрещающей появление на публике. Но от Уоррена всего можно было ожидать. Скажешь ты или нет, черт тебя подери! Я хочу стать столяром. Мм, столяром. Повторил Фред, стараясь понять значение этого слова. «Ты хочешь делать шкафы?» «Нет, шкафы делают краснодеревщики. Я хочу работать с деревом, отделывая помещение». Фред и маги переглянулись, думая одно и то же. Когда и какую ошибку мы допустили, что дошло до этого? Уоррен и сам не смог бы объяснить им, отчего вдруг почувствовал призвание к этому делу. Все началось несколько лет назад в их доме в Нормандии. Мальчику понадобились полки в комнате, и он вполне резонно обратился к отцу. Фред, впадавший в тоску при одной мысли о необходимости забить гвоздь, сделал вид, что не слышит. Устав ждать, Уоррен попросил помощи у матери, но та, занятая своей благотворительностью, так и не нашла времени ни для того, чтобы помочь ему самой, ни чтобы найти мастера. Тогда, окончательно потеряв терпение, он пошел сам в магазин и притащил оттуда доски, крепежный материал, Но самое главное — ящик инструментов. Предоставленный самому себе 14 мальчишка с ангельским терпением изучал инструкции, замерял размеры, пробовал, прыгающий в руках пилой распиливал доски, дрелью сверлил отверстия для крепления. Шлифовка доставила ему физическое наслаждение. Он сам сделал шершавое дерево нежным на ощупь. Жалея, что упустил возможность сблизиться с сыном, Фред зашел к нему, чтобы посмотреть, как тот вышел из положения. При взгляде на набор инструментов на него нахлынули воспоминания. Дрель напомнил ему подвал в Квинсе и того типа, привязанного к батарее, который разговорился только после второй дырки, проделанной в нем 16 миллиметровым сверлом. Пила вызывала в памяти сутенера Юргена, который забыл отчислить процент с того, что приносили ему девочки. Чтобы его труп нельзя было опознать, пришлось тогда отпилить ему кисти рук и голову. Все это происходило в те счастливые времена, когда анализы ДНК не усложняли работу. Фред вынужден был признать очевидное. Сын сам, без посторонней помощи, собрал стеллаж. Прочный. Он понял это, прислонившись к нему. «Я горжусь тобой, малыш». Это была неправда. Его разозлило, что тот справился самостоятельно и при этом обошелся без его отцовской указки. Мальчишку же распирало от гордости, он сделал что-то своими руками, и это что-то будет теперь частью его дома, и, может быть, еще не одно поколение будет пользоваться его полками. В тот день идея труда соединилась в голове Орона с идеей вечности. Ну как мог отец-гангстер наставить его теперь на путь истинный? Через несколько месяцев после перевода в лицей Монтелимара он записался на экскурсию в Лион, в музей мастеров. Ему рассказали, кто такие эти мастера, как они обучались ремеслу, по старинке объезжая лучшие предприятия Франции, чтобы усовершенствовать свои знания по каждой специальности. Их паломничество завершалось созданием шедевра, в котором они показывали все, чему научились. В музее было выставлено множество таких работ, в том числе и шедевр их гида Бертрана Данзелла, который рассказывал о своем ремесле с не меньшим удовольствием, чем работал. Это была невидная по сложности и красоте винтовая лестница. После экскурсии Уоррен забросал старого мастера вопросами, интересуясь деталями такой работы, и тот с радостью поделился всем, что знал. Они встретились еще раз неподалеку от Волонса, мастерской старика, специализировавшегося на самых тонких изделиях, в том числе и на старинных паркетах и винтовых лестницах. У него было много заказов, гораздо больше, чем учеников, способных отдаться такой неимоверно тонкой работе. Поначалу Маги просто остолбенела. Уоррен всегда был скрытным, чуть что с головой уходил в третье тысячелетие, и нет его, но чтобы он решил стать ремесленником. «Я не пойду в последний класс, а поступлю в Монтелемаре в профессионально-технический лицей, выучусь на столяра, а потом уеду в Веркор». «Там, недалеко от Валанса живёт один мастер. Он поможет мне устроиться». Реакция Фреда не заставила себя долго ждать. Несколько дней спустя он прижал сына в уголке, чтобы поговорить с ним по-мужски. «Если бы ты решил пойти по моим стопам, начать с того места, на котором мне пришлось все бросить, я не похвалил бы тебя. Но я бы понял». «Если бы ты решил пойти в ФБР, я и это понял бы. Ты ловил бы типов вроде меня, обезвреживал их». ты работал бы против меня. Твой путь был бы полной противоположностью моему, но ты все равно шел бы по моим стопам, хотя и в другую сторону. Но это... Стелить полы... Через два года, получив свидетельство об окончании профессионального лицея, Уоррен поступил под мастерьем к Бертрану Данзелло. Там, в Веркоре, его дни протекали между комнатой, которую он снимал в домике на опушке леса, и столярной мастерской. Его мускулы понемногу привыкали к новым нагрузкам, тело — к новому образу жизни, а чувства — к новым открытиям. Он ложился и вставал вместе с солнцем, много работал, мало говорил и наслаждался дикой природой, без устали исследуя окрестности.